Да, солдат, я уже покушал. Спасибо, братишка. Это теперь парням на ужин. А вот тебе сладкое. Сейчас. Спои, пациент. Пожалуйста, кушай на здоровье. Кэп, ход. Спасибо, мы с солдатом вне подозрений. чисто работа, ход. Профессионально. Мажем, когда захотим сам как в шнырях хожу подборовым кэп я порешал чтобы братишку тоже подборово перевели ломпари проиграл это мстить на сортировке мог через солдата боров конечно прикроет но мало ли что у тебя есть знакомые в той бригаде у меня там половина команды не беспокойся все будет нормально — Спасибо, командир, я не забуду. — Да ладно, мелочи. Ты лучше расскажи, как прошло. Видели мы, как Нюхач доброваше тащил, еле солдаты удержали. Пересказываю события, объясняю ходу расположения кабинета Кента. Упомянул про охранника. — Знаем. Зовут Тень. Кент вместе с ним сюда попал. — А теперь главное для меня. Ход, я ничего не помню до свалки, но, похоже, я тех. Внятно объясни все, что знаешь про техов. Ты тех? Не может быть. Техов не стирают и не выбрасывают. Кенту расскажешь. Давай эмоции в сторону, напряги мозги и излагай по порядку да Нечто подобное я предполагал, но до такой степени. В этом мире техники и инженеры представляют собой закрытую, жестко регулируемую государством Британской колониальной империей касту. Что-то вроде средневековых цехов, но доведено до совершенства. Талантливые к техническим предметам дети Специальными методиками определяются в начальных классах общей школы. Отделяются и учатся уже в закрытых, профилированных учреждениях. Тех, метр, инж. Вот их будущее. Знания тоже даются узкоспециализированно специализированно. Химик и электромеханик здесь так же далеки, как филолог и экономист у нас. Но есть те... Кто получает несколько образований? Элита, научники, жизнь которых проходит под строгой охраной. Все устройства производятся в закрытых технопарках. Ремонт их осуществляет только имперские и имеющие лицензию частные техи. Распространение технических знаний запрещено. Незаконная техническая деятельность запрещена. Верхний предел наказания — пожизненное заточение в технопарках тюремного типа. Никто не знает, как работает радио, телевизор, даже электронные часы. Интересно, а пошив и ремонт одежды тоже? А Вот это я попал! Сижу, перевариваю. Парни с интересом смотрят. — Ну, и хули так тихо! — Зомбачок, что все на тебя вылупились? Хнырей, что ли, не видели? — О, здоровье, законник Боров! Позвольте выразить вам благодарность за защиту и справедливое отношение. — Ну ты загонул, Зомбачок, аж растрогал. Учерпать так базарить красиво научился. — Должен я тебе, законник Боров я говорю так от уважения, от того, что ты за слова свои отвечаешь. Ну, мля, зомбачок. А хули я все зомбачок, зомбачок? Кореш, не имею права, по закону. Так вот, кореш, там мои уже шуршат по нычкам. Скоро добро тебе на ремонт попрут. Запомни, все через меня, с моего разрешения, понял? — Да, законник Боров? — Для тебя просто Боров, кореш. Дальше. ламовских гонин нахер. Пусть за гнилым базаром следит мудила. Ты подо мной ходишь. Хозяева тебе Кент и я. Присядешь, законник, что мы все стоя. Боров секунду дума откивает. — Присяду, Кэп. «Я, кореш, говорит, благодарю. И к тебе дело есть. Ты реши, кто из твоих другана моего шныря держать будет». «Решено уже, законник. Ред. Мне бы еще ему сказать...» «Не вопрос. Цени, кореш. Старшина сам за твоим другом на сортировку вести пришел». «Я ценю боров и добро помню». Тогда кончаем базар. Он так пойдет? Нет, сейчас переоденется, быстро. Минуту, законник. Маля, как ты за кореша своего стоишь? Аж завидно. Да не ссы, все будет путем, я отвечаю. Ставлю дорожникам контейнеры катать, дни Справишься, доходяга? Я справлюсь, спаипа по оланьям. — А что с людьми дружба делает? — Почти заговорил. — Зомбачок, как он у тебя нормально базарить начнет, ты мне первому шипни Я хоть забиться успею. — Не вопрос, старшина. — всё он готов. — Лады, канаем. — Кэп, напарника на контейнере ему из твоих поставлю. — Мысль всасываешь? — Конечно, буду должен. — Мля! Оказывается, и с тобой можно путем тереть. Хы -хы. Они ушли. Сразу стало одиноко и тоскливо. Как все-таки привязался к побратиму, привык к его вечной улыбке и добрым преданным глазам. — Не грусти, сержант. После ужина к нему каждый день ходить можешь. Осталось в той сортировки половина. — Да, спасибо, Ход. — Пойду и я, надо делами заняться. Следующее утро началось рано. Когда работники сортировки шли завтракать, мы шуршали в ангаре законников. Двое подметают, собирают мусор, двое моют. Крыс бегать с ведрами. Законники. Кто еще спит, кто на улице курит? Но работу воспринимают благосклонно. Боров уже ушел. Надеваем халаты. Под конвоем бандюка быстро катим два контейнера к продуктовой свалке. Два законника уже ждут у свежих куч. Явно отходы продуктовых супермаркетов. Ловлю на ходу указания, понимая систему. В первую очередь срывается непоплывшая химическая пленка. И складываются в припасенной картонной коробке продукты получше для начальства. Сидр, напитки, молочное посвежее, овощи поприличнее. Работягам черп ловко вырезать разделочным тесаком, не успевшие пропитаться аммячной химией. Собираются овощи, плесневелый хлеб, все, что можно сварить. Вот и ингредиенты аппетитного варева да черп умелец контейнеры полны катим назад сразу на кухню на плите уголь уже нагрел воды моем бакиводружаем заполняем отстоявшейся водой из двадцати пинтовых бутылей бегом на колонку обласкиваем бутыли, наполняем кыш и бак меняясь мощно качают да здоровые парни Таскаю и ставлю бутыли на тележку. Замбак, ты таких не находил? Видел, знаю место. Тебе не брал большие, утянуть тяжело. Кенту, скажи, очень нужны. Понял. Обращусь. Про дерево тоже помню. Привозим на кухню, сгружаем, ставим. Черп и ложка сортируют продукты к обеду. Рядом стоит охранник Кента. — Замбак, иди со мной, — сэр Кент вызывает. — Вытирай руки, иду. Кент неспешно подходит от сортировки. — Доброго дня, сэр Кент. — Хм, и тебе шныль. Инструменты взял? — Нет, сэр Кент, сбегать. — Быстро. — Быстро — это быстро. Все утро бегаю, уже привыкать начинаю. Сложил инструмент в сумку, резво назад. Охранник заводит в ангар, проходит мимо кабинета. Выгородка, кент открытой двери. Заходи, смотри, решай, что можно отремонтировать. Да, это точно закрома. В свете из пыльного потолочного окна стел стеллажи, уставленные достижениями цивилизации. Разнокалиберные небольшие радиоприемники, тройка компактных плоских, вроде автомобильных телевизоров, коробка наручных часов, стрелочных и жидкокристаллических, коробка знакомых калькуляторов, пластиковые фонарики от маленьких до солидного, тоже автомобильного, непонятное прямоугольное устройство с дисплеем и... точно, считывателем отпечатка пальца. Просто отдельные электронные блоки от неизвестных устройств, целые и разбитые. «Серкент, я могу заглянуть в устройство?» «Да, меня интересуют часы, приемники и фонари». «Серкент, я не видел розеток для подключения техники. Здесь есть куда подключать аппаратуру?» «Нет, это запрещено. Разрешены только лампы, Шнерь». «Понятно. Благодарю, Серкент». «Так, ситуация прояснилась. Сортируем».